Глава седьмая. На стоянке. Бухта надежды. Отплытие Леоноры. Планы Фредерика Бьорна. Эдмунд почти сию же минуту вскочил на ноги. «Ничего, брат, все, слава богу», — сказал он. «Я даже не ранен, кажется». Эдмунда осмотрели. Оказалось, что пуля, ударив ему в грудь, встретила алмазный знак ордена святого Людовика, пожалованный ему на прощание французским королем в награду за его службу во французском флоте. Этот орден выхлопотал для него и для Олафа министр Шуазель, когда герцог Гарольд отозвал обоих своих сыновей на родину. К великой радости молодого человека орденская звезда оказалась неповрежденной. Ее сохранили крупные алмазы, которыми она была осыпана. Падение Эдмунда произошло единственно от страха, овладевшего им при неожиданном выстреле. Он думал, что пуля попадет в его брата и убьет его наповал. Радость обоих братьев, что они оба живы и невредимы, была омрачена лишь неприятным открытием, что их смертельный враг существует на свете, а вовсе не погиб, как они думали. Однако это открытие не заставило их отказаться от предпринятой экспедиции. «Когда мы узнаем доподлинно, что сталось с дядей Магнусом», — сказал Фредерик, Тогда мы вернемся и примемся за Надода, чтобы на этот раз уничтожить его окончательно. Но до тех пор пусть он поживет на свете, делать нечего. Братья полагали, что им нечего бояться Надода, что он не станет преследовать их среди полярного льда простояв несколько дней в Исландии и присоединив к экспедиции одного врача-француза по имени Леблон, жившего на этом острове, оба корабля пошли в Гренландию. Герцог Фредерик нарочно взял себе в корабельные медики такого человека, который был привычен к холодному климату и, следовательно, мог перенести трудности и тяготы полярной экспедиции. Леонора должна была провожать дядю Магнуса до тех пор, пока не будет для него выбрана зимняя стоянка. Шхуне нужно было познакомиться с нею для того, чтобы успешно выполнить впоследствии порученное ей дело. Она должна была служить звеном, связывающим экспедицию с остальным миром. План герцога задуман был превосходно и резко отличался от всех прежних неудачных попыток проникнуть к Северному полюсу. Фредерику Бьорну были неизвестны средства и способы, употребленные его дядей Магнусом, но он был уверен, что эти средства были вполне достаточны, потому что Магнус Бьорн почти достиг успеха и отправил Розавеля за помощью в Розольфсе. Герцог Гаррельд отказал в просимой помощи по причинам, которые были неизвестны его сыновьям, вследствие чего Фредерик Бьорн считал своим долгом загладить то, что он считал виною покойного герцога. Молодой герцог понял, что для успеха предприятия необходимо, подвигаясь вперед, оставлять позади себя пункты, снабженные всевозможными запасами одеждой, топливом, пищей для людей и животных. Таким образом, путешественники, встретив какое-нибудь неодолимое препятствие, получали возможность отступить вполне благополучно и найти для себя верное убежище. С этой целью, покуда дядя Магнус только еще строился, шхуну Леонору посылали в Гренландию уговориться с одним из эскимосским племенем относительно содействия экспедиции на неопределенный срок. На этих людей, на их выносливость и знание местных условий можно было положиться вполне. Герцог Фредерик, зная из отчетов розольфских моряков за несколько столетий о переселении морских птиц на зиму к Северному полюсу, намеревался подробно расспросить эскимосов об этом загадочном факте. Начальниками эскимосов, соглашавшихся помогать экспедиции, были два молодых человека – Годшальк и Рескиавик. Весь отряд эскимосов должен был состоять из 50 человек. Год Шальк и Рескиевик, к счастью своих товарищей, были заранее привезены в Глазго и посажены на дядю Магнуса. Об этом мы, впрочем, уже упоминали вскользь. По прибытии в Гренландию, оба корабля были радостно встречены нанявшимися эскимосами. Так как разольфцы долго не приходили, то эскимосы начали уже терять надежду на заработок. Восторгу их не было пределов, когда они увидали, в каких шубах щеголяют их товарищи, приехавшие на дяде Магнусе. Они стали рассчитывать, что им дадут такие же прекрасные подарки. Простояв несколько дней и приняв на борт эскимосов, которых разделили на два отряда, дядя Магнус, провожаемый Леонорой, вышел в море при громких приветствиях собравшейся толпы. Корабли направились к северу. Они последовательно прошли мимо Шпицбергена, мимо земли Мельвеля и мимо так называемых «Ледяных берегов» потому что они освобождаются ото льда и снега всего на каких-нибудь пять или шесть недель в году. Герцог Норландский велел держать курс по прямой линии на север, предполагая, что лишь в этом направлении он может отыскать дядю Магнуса, по всей вероятности, умершего на границе земли обетованной, которую он отыскивал и нашел. Исследовав до реки и все верхние берега, омываемые Ледовитым океаном, Фредерик Бьорн вернулся назад, обогнув мыс Ледяной, Шпицберген, и снова проехал мимо северного берега Гренландии, отыскивая там для себя зимнюю стоянку. С этим нужно было торопиться, так как был уже сентябрь. Наконец Фредерик отыскал небольшую бухту, которую назвал Бухтой Надежды. Она находилась под 82 градусами 70 минутами северной широты и 6 градусами 22 минутами восточной долготы. Бухта была окружена высочайшими утесами, которые защищали ее от всех ветров. Более удобную стоянку трудно было и найти. Простояв сутки с Леонорой, Фредерик Бьорн на следующий день отослал ее обратно, приказав командиру ее нашему старому знакомому Биллю явиться в бухту следующей весной и привести надлежащее количество всяких припасов. Матросы Шхуны и клипера были связаны между собою узами дружбы и родства. Не мудрено поэтому, что и те, и другие с тоскою готовились к предстоящей разлуке. Быть может, навсегда. Прощание вышло трогательное. Матросы Леоноры плакали, не скрывая своей жалости к товарищам, идущим на всякие опасности. Но матросы дяди Магнуса крепились, не желая показаться слабыми. — До свидания! До свидания! — долго кричали друг другу остающиеся и уходящие. Леонора ушла.